Выбор девятый. Глава 50 Около месяца спустя. Дмитрий. «Что значит ещё три месяца?» — сдавленно шиплю в трубку. «Сдерживаюсь из последних сил, чтобы не наорать на Руслана Алиева, директора детского дома, в котором до сих пор числится Маша». Ещё три долбаных месяца выносу мозга и нервотрёпок. Интересно, предыдущие полтора в профит засчитались или обнулились? И когда уже финальный босс? Впрочем, последний предпочитает держаться в тени. Хоть бы намекнул, что ему нужно от меня. Явно не Машенька. Идиотский квест, но из игры не выйти ни за что. «М -м, «Если бы вы были женаты, то другое дело», — тянет Алиев задумчиво, будто сочиняет причины на ходу. «Одинокого мужчину, претендующего на удочерение, мы обязаны проверить. М -м, поработайте с психологами, педагогами, проведем обследование жилищных условий, проверим эмоциональный фон в вашей семье». Он монотонно говорит дальше, а я понимаю, что вот-вот сорвусь. Делать это в коридоре городской больницы, недалеко от кучкующихся журналистов, с интересом поглядывающих на меня, не лучшая идея. Осматриваюсь, быстро нахожу взглядом ординаторскую и, толкнув дверь плечом, нагло вваливаюсь внутрь. С моей стороны подобное поведение, конечно, выглядит по-хамски. Однако я так устал за последние недели, что мне плевать. Недовольно зыркою нашеломленного главврача, заслуженного акушера-гинеколога района. Сегодня нам предстоит вместе на камеры работать. А знакомство не заладилось с порога. Причем виноват в этом я. Извините, важный разговор. Не могли бы вы на пару минут взглядом указывать доктору на дверь? Мою «извините» звучит скорее, как «пошел вон». А тон соответствующий, однако раскланиваться не осталось ни сил, ни желания. Все соки вытянули. Заслуженный хмурится, но все же перечить мне не решается. Вот что власть животворящая делает. Представляю, как бы Катя отчитала меня сейчас, бросив при этом что-нибудь колкое. Но тут же отгоняю от себя ее образ». Мужа своего теперь пусть воспитывает, стерва. Пытаюсь прогнать её из своей головы. Не отпускает. Пришлось даже номер Катин в чёрный список телефона внести, чтобы не надоедало звонками. Жаль, что в мозгу так же сделать нельзя. Злюсь сильнее. Зачем только вспомнил. Обращаю весь накопившийся гнев на директора детского дома, который висит на линии. Его счастье, что мы разговариваем по телефону, а не лично. «Что за чушь?» — взрываюсь я. «Какие три месяца? Какие психологи? Какая мать ваша жена? Покажите мне статью закона, где это прописано». «И мать, и жена, да», — с налетом ехидства произносит этот самоубийца. «Успокойтесь, Дмитрий Николаевич, и ответьте, вы действительно хотите поговорить о законности?» Намеренно, сделав паузу, с вызовом бросает он. от тварь! Не понимает, с кем связался. Возможно, сейчас у меня не хватает власти и влияния, да и положение шаткое, но я, бляха, упертый и злопамятный, и подобных выпадов не прощаю. К сожалению, в данный момент я оказался заложником ситуации». По закону Машенька вообще не может жить у меня дома. Вплоть до момента оформления всех необходимых документов ребёнок должен находиться в детдоме. В противном случае всё смахивает на похищение. Если этот урод Алиев в органы заявит, то мне конец. Но самое страшное, что Машу заберут. Вы уверены, что никак нельзя ускорить процесс удочерения? Немного мягче говорю я, переступая через себя. «Кроме брака, конечно!» Усмехаюсь, понимая какой это бред. Ну, «Посмотрим по ситуации. Ну, вряд ли», — равнодушно отвечает директор детдома. «Сказал бы уже правду. Посмотрим, как мне хозяин прикажет». Отключая мобильный, даже не попрощавшись с Алиевым. «Пусть к чертям катятся. Чем быстрее, тем лучше». Все круги ада пройду, но от Машеньки не откажусь. Не на того нарвались. За минувшую неделю мне с трудом, но всё же удалось наладить нашей с дочкой деловые отношения. Чем-то большим это пока назвать сложно. Скорее, политика не нападения. Маша стала тише, спокойнее. Устала, наверное, постоянно кричать на меня. Приняла как данность, что папашка ей достался так себе. Подружилась с молодой няней, которая оказалась намного внимательнее, опытных и с рекомендациями. Но своё первое слово «ма» малышка упорно тренировала исключительно на мне. Разными интонациями, будто требовала вернуть ей Катю. Сговорились женщины. Когда только успели. Я, в свою очередь, стал одержим гиперопекой. Машеньке оборудовал полноценную детскую смежной комнате, заказал игрушек, установил радио няню. Я словно всеми способами пытался доказать самому себе, что справлюсь. Хотя ни хрена я не справляюсь. Даже армия нянек не поможет. Ни живых, ни радио. Стоит лишь Машеньке закричать, как я теряюсь и ничего не могу противопоставить её настойчивому ума. Что касается Эльвира, то она смирилась с нахождением внучки в доме. Не полюбила? Нет. Подозреваю, что ей чужды любые привязанности. Мама предпочитает не пересекаться с Машенькой. Первое время намеревалась выжить из дома няньку, но когда один из очередных скандалов оказался под прицелом скрытой камеры, я грубо пресёк её попытки. Пригрозил, что в случае ухода Лены... «Маме самой придётся с внучкой сидеть». Такое наказание перепугало её не на шутку. Мама оставила неньку в покое, а заодно прекратила свои разговоры по поводу вызова отца из-за границы. Тем не менее, последний сам изъявил желание приехать. Видимо, птичка на хвосте принесла ему новость о моих проблемах. «Жирная такая птица по фамилии Емельяненко, которого я всячески игнорировал». Подсознательно отталкивал от себя, но проверить навшивость никак не мог. Слишком влиятельный политик. И осторожный. Как же всё сложно оказалось в крысином логове. Мы уже жрать друг друга начали. Подхожу к старому деревянному окну и упираюсь кулаками в обшарпанный подоконник, который трещит под давлением. «Да уж...» Гинекологическому отделению ремонт явно не помешает. Если в ординаторской такой кошмар творится, то представляю, что там в палатах. Насколько я знаю, средства из бюджета уже выделены. Вопрос решен. Моя же миссия сегодня — навести шумиху. Выразить крайнюю озабоченность состоянием отделения и пообещать отреагировать. В течение месяца как раз будут готовы сметы и переведены средства. Так что... Вторая волна пиара городской власти придётся как раз на начало работ. «Дмитрий Николаевич», — заглядывает доктор и не решается войти в свою же ординаторскую. «Там журналисты собрались, спрашивают, когда интервью дадите?» «Ещё пару минут». «Выдыхаю обречённо, а потом скольжу взглядом по бейджу врача. Илья Романович, потираю лоб. Во-первых, извините за вторжение». Доктор, кажется, удивлен моей резкой смене настроения. Признаться, я тоже. Однако действительно неловко получилось. Человек на рабочем месте, жизни спасает, а я двери с ноги. Открываю. Во-вторых, <пух>, откашливаюсь, неуверенно. Не могли бы вы пока журналистам информацию основную дать по вашему отделению? Смело говорите, как все плохо. Что где отваливается или протекает, можете даже ругаться Но не на власть». «Усмехаюсь по-доброму». «Понял», — кивает Илья Романович. «Поругаться — это по-нашему». Хрипло смеётся. «Сейчас организуем, а вы, Дмитрий Николаевич, как будете готовы, по отделению пройдёмся. Буквально пару общих палат охватим, покажем на камеры разруху нынешнюю. В целом у нас всюду одинакового бога. В едином стиле». «Да, идеально!» <сос> — выпаливаю я, но осекаюсь, осознав, какую ерунду сморозил только что. «То есть... <сос> плохо!» «Но мы исправимся <сос> улыбаюсь тепло. «Центр средства выделил так, что скоро здесь всё преобразится, зачем-то посвящая врача в наши внутренние дела». «Спасибо?» — кивает Илья Романович. «Мы оба выглядим так, будто акт о перемирии подписываем. Впрочем...» Ссориться с главврачом я и не собирался изначально. Всего лишь устал, а он под руку подвернулся. Гинеколог покидает кабинет, оставляя меня наедине со своими мыслями. Даю себе ровно минуту, чтобы привести эмоции в порядок и сконцентрировать внимание на работе. Натягиваю на лицо привычную маску серьёзного политика, глубоко обеспокоенного проблемами народа, и выхожу в коридор. Там уже Илья Романович во вовсю отдувается за меня перед журналистами. Бросив несчастного врача на полуслове акулы, пера и микрофона переключаются на меня. «Комментарий после обхода отделения», — важно говорю. «Сначала я должен увидеть реальное положение дела, а потом буду решать, что делать. Вру безбожно, потому что от моего обхода не зависит ровным счётом ничего». pr беспроигрышный». Он выгоден как местной власти, так и лично мне. Честно говоря, я приятно удивлён, что глава Алексеев меня сюда пригласил, а ведь мог сам засветиться. Хм, я могу ошибаться, но подозреваю, что это его своеобразный способ помочь мне реабилитироваться в глазах общественности. Скандал, связанный с захватом объектов, постепенно сошёл на нет. Дело с рейдерскими захватами замяли, от компании отстали. Мне же удалось выйти сухим из воды, точнее, из грязи. Так что с предстоящих выборов моя кандидатура все еще не снята. Однако рейтинг на дне. Видимо, Алексеев и решил подсобить меня по-своему. Человек, которого я никогда не считал близким, в трудную минуту протянул мне руку помощи. Местечко, правда, выбрал явно с намеком на мою слабость к прекрасному полу. Алексеев у нас человек с юмором, своеобразным. «Не в инфекционку или травматологию отправил, где тоже ремонт планируется, а именно в гинекологическое отделение. Цветник. Так много женщин, но все или больные, или беременные. Мол, смотри, но не трогай. Грустно. После операционных тревожить не будем. Суетится заметно подобревший врач. К беременным заглянем, да, Дмитрий Николаевич? Там сроки маленькие». «Девчонки на сохранении у нас лежат, ничего критичного». Произносят эти слова таким тоном, будто уговаривает. Словно мы тут аттракцион выбираем или декорация для спектакля. Хотя доля истины в этом есть. Пожимая плечами, исследую за Ильей Романовичем в четырехместную палату. Окидываю убитое помещение незаинтересованным взглядом и уже ничему не удивляюсь. Здесь все ожидаемо плохо деревянные рамы на окнах, потёртый линолеум на полу, стены неровно окрашены, кровати простые и держатся на честном слове. Вспоминаю сумму, выделенную на ремонт, считаю, сколько денег реально дойдёт до отделения и тяжело выдыхаю. Сильно не развернёшься на хоть что-то. Надиктовываю на камеры пару общих фраз — о свете в конце тоннеля. Обещаю то, что выполнит за меня и спешу оставить в покое взбудораженных беременных. Повезло, что девчонки спокойно и попались. Могли бы послать меня вместе с моим мандатом. Имеют право. оставляют доктора на растерзание журналистов, которым всегда мало кадров и информации. Сам резко распахиваю дверь, желая поскорее убраться отсюда. Переработал. Стоит мне перешагнуть порог, как в меня врезается кто-то окутывает цветочным ароматом, на секунду утыкается носом в грудь и мгновенно отстраняется. «Ой, извините!» — режет слух знакомый голос, проникает прямиком в мозг и медленно, мучительно режет его на тоненькие слайсы. «Ловлю хрупкую фигурку, машинально беру за плечи, не спешу отпускать». И застываю, стоит лишь посмотреть в манящие серо-голубые глаза, которые изумлённо округляются и кажутся на похудевшем личике невероятно большими. Опускаю взгляд на тоненькие ручки, что нервно сжимают обменную карту. «Какого?»